А содди Еще бы! Чем, по-твоему, замечательны эти люди? По-моему? Не по-моему, а всем известно, что Гужон — замечательный композитор, а Содди — великий исповедник, а по-твоему? А по-моему, замечательны они совсем другим, — сказал Тойва. Альберт Гужон до 50 лет был неплохим, но не более того агрофизиком без всяких способностей к музыке. А... Бартолом Юс Соди 40 лет занимался теневыми функциями и был сухим, педантичным, нелюдимым человеком. Вот чем эти люди более всего замечательны, по-моему. Что ты хочешь этим сказать? Что ты в этом нашел замечательного? Люди скрытого таланта долго и упорно работали, а потом количество перешло в качество. Не было количества, Ася. Вот в чем дело. Одно лишь качество переменилось вдруг, радикально, в одночасье, как взрыв. Ася помолчала, шевеля губами, а потом спросила с неуверенным ехидством. «Так что же это, по-твоему? Странники, что ли, их вдохновили так?» «Я этого не говорил». «Ты предложила мне привести примеры счастливых жизнеутверждающих ЧП?» «Пожалуйста. Могу назвать еще десяток имен, правда менее известных». «Хорошо». А почему, собственно, вы этим занимаетесь? Какое, собственно, вам до этого дело? Мы занимаемся любыми чрезвычайными происшествиями. Вот я и спрашиваю, что в этих происшествиях чрезвычайного? В рамках существующих представлений они необъяснимы. Ну, мало ли что на свете необъяснимо, вскричала Ася. Ридерство тоже необъяснимо, только мы к нему привыкли. То, к чему мы привыкли? Мы не считаем чрезвычайным. Мы не занимаемся явлениями Ася. Мы занимаемся происшествиями, событиями. Чего-то не было, не было тысячу лет, а потом вдруг случилось. Почему случилось? Непонятно. Как объясняется? Специалисты разводят руками. Тогда мы берем это на заметку. Понимаешь, Аська, ты неверно классифицируешь ЧП. Мы их не делим на счастливые и трагические Мы их делим на объясненные и необъясненные. Ты что, считаешь, что любое необъясненное ЧП несет в себе угрозу? Да, в том числе и счастливые. Какую же угрозу может нести в себе необъяснимое превращение рядового агрофизика в гениального музыканта? Я не совсем точно выразился. Угрозу несет в себе не ЧП, Самые таинственные ЧП, как правило, совершенно безобидны, иногда даже комичны. Угрозу может нести в себе причина ЧП, механизм, который породил это ЧП. Ведь можно поставить вопрос так, зачем кому-то понадобилось превращать агрофизика в музыканта? А может быть, это просто статистическая флуктуация? Может быть. В том-то и дело, что мы этого не знаем. Между прочим, обрати внимание, куда ты приехала. Скажи на милость, чем твое объяснение лучше нашего? Статистическая флуктуация, по определению непредсказуемая и неуправляемая, или странники, которые, конечно, тоже не сахар, но которых все-таки хотя бы в принципе можно надеяться поймать за руку? Да, конечно, «Статистическая флуктуация, это звучит куда более солидно, научно, беспристрастно, не то что эти пошлые, у всех уже на зубах навязшие, дурно-романтические и банально легендарные...» «Подожди, не хитствуй, пожалуйста, — сказала Ася. «Никто ведь твоих странников не отрицает. Я тебе не об этом совсем толкую, ты меня совсем сбил, и всегда сбиваешь. И меня, и Максима своего, а потом ходишь, повесивший нос на квинту, изволь тебя утешать». Да, я вот что хотела сказать. Ладно, пусть странники на самом деле вмешиваются в нашу жизнь. Не об этом спор. Почему это плохо? Вот о чем я тебя спрашиваю. Почему вы из них жупил делаете? Вот чего я не могу понять. И никто этого не понимает. Почему когда ты спрямлял историю других миров, это было хорошо? А когда некто берется спрямлять твою историю,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 Откуда у вас эта презумпция угрозы? Объясни, втолкуй. Вы все совершенно неправильно понимаете нашу установку, сказал его уже злясь. Никто не считает, будто странники стремятся причинить землянам зло. Это действительно чрезвычайно маловероятно. Другого мы боимся, другого. Мы боимся, что начнут творить здесь добро, как они его понимают. Добро всегда добро, сказала Ася с напором.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 Они пришли без спроса — это раз. Они пришли тайно — это два. А раз так, то значит подразумевается, что они лучше нас знают, что им надо. Это раз. И они заведомо уверены, что мы либо не поймем, либо не примем их целей, Это два. И я не знаю, как ты, а я не хочу этого. Не хочу. И все. Сказал он решительно. И хватит. Я усталый, недобрый, озабоченный человек, взваливший на себя груз неописуемой ответственности. У меня синдром Сикорский, я психопат, и всех подозреваю. Я никого не люблю, я урод, я страдалец, я мономан. Меня надо беречь, проникнуться ко мне сочувствием, ходить вокруг меня на цыпочках, целовать в плечика, услаждать анекдотами. И чаю. Боже мой, неужели мне так и не дадут сегодня чаю? Не сказав ни слова... Ася соскочила с подоконника и ушла творить чай. Тойва прилег на диван. Из окна на грани слышимости доносилось гудение какого-то экзотического музыкального инструмента. Огромная бабочка вдруг влетела, сделала круг над столом и уселась на экран визора, распластав мохнатые черные с узором крылья. Тойва, не поднимаясь, потянулся было к пульту сервиса, но не дотянулся и уронил руку. Ася вошла с подносом, разлила чай в стаканы и села рядом. «Смотри», — шепотом сказал Тойва, указывая ей глазами на бабочку. «Прелесть какая!» — отозвалась Ася тоже шепотом. «Может быть, она захочет с нами тут пожить?» «Нет, не захочет», — сказала Ася. «Почему? Помнишь...» У Казарянов была стрекоза. Она у них не жила. Так, погащивала. Вот пусть и это погащивает. Мы будем звать ее Марфа. Почему Марфа? А как? Сцинтия, сказала Ася. Нет, сказал Тойва решительно. Какая еще Сцинтия? Марфа. Марфа-посадница. А экран у нас будет посадник. Я не собираюсь, разумеется, утверждать, Будто именно такой дословный разговор произошел у них поздним вечером 8 мая. Но что они вообще много говорили на эти темы, спорили, не соглашались друг с другом, это я знаю точно. И что никто из них не смог ничего доказать другому, это я тоже знаю точно. Ася, разумеется, не способна оказалась передать мужу свой вселенский оптимизм. Оптимизм ее питался от самой атмосферы ее окружавшей, от людей, с которыми она работала, от самой сути ее работы, вкусной и доброй. Тойго же пребывал за пределами этого оптимистического мира, в мире постоянной тревоги и настороженности, где оптимизм передается от человека к человеку лишь с трудом при благоприятном стечении обстоятельств и ненадолго. Но и Тойва не сумел обратить жену в своего единомышленника, заразить ее своим ощущением надвигающейся угрозы. Его рассуждениям не хватало конкретности. Они были слишком умозрительны. Они были мировоззрением, ничем для Аси не подтверждаемым, своего рода профессиональным заболеванием. Он так и не сумел ужаснуть Асю, заразить ее своим отвращением, негодованием, неприязнью. Поэтому, когда гром грянул, они оказались в буре такими разобщенными, не готовыми, словно никогда и не было у них ни этих споров, ни ссор, ни яростных попыток убедить друг друга. Утром 9 мая Той во вторично отправился в Харьков, чтобы встретиться все-таки с ясновидящим Хиротой и закрыть дело о визите колдуна окончательно.